Ветках. Был в гостях у друзей в тихом селе Евгащина. Они предоставили мне свою однушку, а сами жили на своей второй трехкомнатной квартире. Мы купались, ездили на машине в лес, на, на шашлыки, заруливали к ним и на дачу, уютную, просторную, парились, крохотной деревянной баньки с березовыми вениками, плавали вверх и вниз по Эртышу, осматривали местные живописные острова на моторной лодке. В общем, отдыхали неплохо. И что я очень ценил в моих друзьях – это то, что они старались не навязывать мне свое общество, а деликатно и тонко подстраивались под мои пожелания». И если я хотел побыть какое-то время один, то проблем не возникало абсолютно никаких. И однажды, летним теплым вечером, я вышел прогуляться вдоль артыша. И, устав, присел на скамейку и залюбовался роскошным по цвету с закатом. Солнышко, еще не успев вскрыться, Засинеющий горизонт щедро подсвечивало, как бы широко разлитым лимонным соком, невысокую полосу небесного свода. Без единого облачка, будто по заказу. Да и ветра совершенно не наблюдалось, хотя он пришелся бы кстати, потому что денек выдался жаркий. Повернув голову, я увидел играющих детей лет 4-6 четыре девочки и три мальчика. Они то объединялись, то делились на две группы. Те, что постарше, горячо обсуждали и упражнялись в том, у кого дальше полетит теннисный мячик, который они, широко размахнувшись, били корявой палкой. А младшая группа в это время ходила по скверу, и о чем-то заинтересованно переговаривались между деревьями. Потом они вместе со старшими стали играть в прятки, а их мамы, некоторые с колясками, зорко поглядывали за ними, а порой и громко звали их к себе. Через некоторое время и это занятие им надоело, и все они начали искать что-то между деревьями, наклонив головы. И каково же было мое удивление, когда они... Все вместе медленно волоком вытащили три большие, вероятно, сломанные ветром, уже засохшие ветки. Уселись на них, и тотчас начался или спор, или обмен мнениями на повышенных тонах. Потом они успокоились, притихли, и такая чудная, чистая безмятежность, такая искрящаяся радость жила на их лицах, которое бывает только в детстве. И в эти памятные для меня мгновения вспомнились мне слова Господа нашего Иисуса Христа. «Будьте, как дети, ибо их есть Царство Небесное».